«Ну да», – проворчал он, – «эта история нравится мне несколько меньше, чем хотелось бы. Так бывает время от времени». «Ничего, сэр Макс, будем надеяться, что вещий сон посетил тебя заблаговременно, и у нас еще есть время перекроить события на иной манер. И когда-нибудь мы с тобой решим, что этот грешный сон был не таким уж и вещим». «Вы меня пугаете, чем дальше, тем больше», – вздохнул я. «Нет, не пугаю. Я тебя обнадеживаю». и себя самого заодно. Ладно, на сегодня всё. Здесь пока подежурит Кофа. Думаю, небольшое разнообразие ему не помешает. У меня в связи с своими апокалиптическими видениями теперь найдутся другие дела. И ведь ни на кого их не свалишь. В нашей организации я пока что один такой могущественный. К самому противно. «А ты иди домой, сэр Макс. Наслаждайся жизнью и постарайся зверски устать как можно скорее, ладно? Я рассчитываю выслушать твой отчет о беседе с Лойса уже завтра утром. Заметь, не вечером и не после обеда, и даже не в полдень, а именно утром». «Даже не в полдень?» – удивился я. «Ну, если вы требуете, чтобы я явился в дом у моста еще до полудня, значит, мир уже вполне готов рухнуть». «Не накаркай», – буркнул шеф. «И вообще, я не вижу никакого повода для паники». Тебе вовсе не обязательно являться в дом у Мастана на рассвете. Не уверен, что ты меня здесь застанешь. Просто пришли мне зов, как только проснёшься. Вот и всё. Ну если так, значит, жизнь продолжается, обрадовался я. Ещё как продолжается? И, кстати, насчёт продолжающейся жизни, мне надо пока никому рассказывать про Угурбада и вообще говорить на эту тему. Ладно, я понимаю, что ты не собираешься бежать в редакцию Королевского голоса. Но моё никому, включая в себя всех наших коллег и даже леди Техи, разумеется, ей ужасно интересно узнать, почему ты так вопил во сне, но в любом случае мне нечего ей рассказать. Скажу, что вы так и не объяснили мне, кто такой этот угурбада. Между прочим, это чистая правда. Почти, Джуфин улыбался до ушей. Почти, согласился я. А что касается предстоящей мне беседы с её папочкой, да я сам живу в постоянном страхе, что она когда-нибудь пронюхает о наших свиданиях. Думаю, меньше всего на свете ей хотелось бы узнать, что Лойс жив, да ещё и бурно общается со мной на правах нового родственника. Да, Техи очень не любит Лойса, подтвердил Джуфин. И не только потому, что ей довелось влипнуть в неприятности из-за соблазнительного удовольствия быть дочкой Лойса Пандохвы. Смешная девочка. Ей до сих пор кажется, что если бы ей позволили родиться обыкновенным человеческим существом, её жизнь была бы куда приятней. Впрочем, это не только её проблема. Почти каждый жаден до чужой судьбы и недоволен собственной. В этом леди Техи вполне солидарна со всем родом человеческим. Я-то дурак, из-за всех сил стараюсь доказать ей, что её собственная жизнь тоже неплохая штука, печально улыбнулся я. Уверен, у тебя отлично получается, успокоил меня Джуфен. Но вы знакомы всего пару лет, верно? А леди Техи родилась несколько раньше это изнаминательная дата. Я не стал уточнять, насколько раньше. потому что уже давным-давно твёрдо решил, её тайны должны оставаться при ней, даже если они и не тайны вовсе. Так, наверное, почему-то лучше. Я отправился домой и с энтузиазмом принялся исполнять задание шефа. С первой его частью наслаждаться жизнью и зверски устать от этого приятного процесса никаких проблем не было и быть не могло. Мне давно хотелось провести в обществе своей девушки целый вечер и ночь заодно, а тут такая оказия. Но в какой-то момент обнаружилось Что этот замечательный вечер всё-таки остался позади. Техис, без церемонности упящивающего человека, упёрлась в мой бок острой коленкой и тихонько сопела. А ноги приятно ныли от долгой прогулки и жалких попыток продемонстрировать окружающим всё, чему меня научил непревзойдённый танцор Нинорих Кута. Самое время приступить к выполнению второй части задания. Я доверительно шепнул в своей подушке: "Я хочу повидаться с Ллойсом". А потом закрыл глаза и стал ждать, когда придёт сон и всё случится само собой. Мне приснилось, что я поднимаюсь по пологому склону холма. Сколько раз я уже поднимался по этому грешному склону. У меня под ногами сухо похрустывала выгоревшая на солнце колючая трава. Было жарко, как всегда в этом негостеприимном местечке. Наконец я вскарабкался на вершину, кое-как вытер заливавший глаза пот и огляделся. Оно того стоило. Отсюда открывался прекрасный вид на поросшую золотистой травой долину между пологами холмами. Сухие стебли тихо шелестели на горячем ветру. «Больше здесь ничего не было. Только неподвижный океан выжженной травы под ослепительно белым небом, на котором я никогда не видел ни одного солнца». «Ого! Сегодня сэр Макс пожаловал ко мне не просто так, а по делу!» Насмешливый голос Лойса раздался откуда-то из-за моей спины. «Я обернулся и уставился на единственного обитателя этого странного мира, его хозяина и по совместительству вечного пленника». Он неподвижно сидел на плоском камне, переливающемся всеми оттенками мёда. Как я понимаю, это было его любимое место. В облике Лойса не произошло никаких изменений. Всё те же просторные белые штаны и рубаха без воротa. Мягкие углуанские сапожки из рыжеватой кожи, худые длинные руки аккуратно сложены на коленях. Очень жёсткие и светлые пряди выгоревших волос почти закрывают лицо. Он выглядел точно так же, как в тот раз, когда я попал сюда впервые. Я действительно пришёл по делу, честно сказал я. Но я рад вас видеть, Ллойса. Я знаю, улыбнулся он. И я тоже рад тебя видеть. Ты давно здесь не появлялся. Ваша правда. Будь моя воля, я бы ещё какое-то время не показывался, если честно. После того, как меня чуть не из гроба стало черхавло, мне хотелось на какое-то время вообще забыть о чудесах. А вы одно из самых странных чудес в моей нескучной жизни. Надеюсь, что так, с удовольствием подтвердил Ллойс. А что там у тебя вышло с Черхавлой? Мне действительно интересно. В своё время я совершил туда настоящее паломничество, знаешь ли. Я был очень молод, и у меня имелись более, чем романтические представления об этом легендарном месте. Можешь себе представить? Меня туда не пустили. То есть я всё-таки нашёл этот грешный городок, но мне так и не дали перебраться через стену. Может, оно и к лучшему, мрачно сказал я. Ну да. к лучшему. Скажи, что ж. Ладно. Если не хочешь говорить на эту тему, не надо. Я действительно не очень хочу, но всё-таки расскажу вам эту историю. Только не слишком подробно, ладно? Вы же знаете, как я люблю ваш замечательный климат. А мне ещё хочется расспросить вас про Угурбада. Это и есть то самое дело, по которому я сюда заявился. Да знаю, знаю. Ты себе представить не можешь, как легко читать твои мысли. Ты так громко думаешь, хоть уши затыкай. Честно говоря, я не совсем понимаю, на кой он вам сдался. У Гурбада птица не того полета, чтобы лишить сна и аппетита твоего драгоценного китовийца. Только не трать время и силы, доказывая, будто у Гурбада интересует тебя лично и больше никого. Честно говоря, мне абсолютно все равно, кому вдруг потребовались подробности его биографии. Если ты просишь, мне не жалко. Но сначала расскажи про Черхавлу, ладно? Моё выступление было не таким уж кратким. По правде говоря, мне давным-давно требовалось подробно рассказать кому-нибудь эту жутковатую историю. Джуфин на сей раз забастовал. Он упорно отказывался меня выслушать, поскольку ему вдруг показалось, что мне пора обзавестись парой-тройкой так называемых личных тайн. Рассказывать о черхавле в своим коллегам или той же Техе я почему-то не решался. А никаких психоаналитиков у нас въеха отродясь не было. Впрочем, это как раз к лучшему. Так что любопытство Лойса оказалось мне очень даже на руку. А ты сам-то можешь объяснить, почему тебе так не понравилось это приключение? спросил он после того, как я наконец-то умолк, и с горем пополам перевёл дыхание. Ты здорово понравился этому зачарованному городу. Ну и что с того? Ты же так любишь, всем нравится. И потом, всё закончилось так, как ты хотел. Ты решил удрать, и тебе это удалось. Не вижу никакого повода для дальнейшей скорби. «А может быть, ты теперь сожалеешь, что не принял это заманчивое предложение?» «Нет», — я решительно помотал головой. «Меня до сих пор несказанно радует, что я оттуда смылся. Не нужны мне никакие чудеса, если их мне пытаются всучить насильно». «Извини, Макс, но все чудеса, которые случались с тобой до сих пор, тоже не были результатом твоего обдуманного выбора», — насмешливо сказал Лойса. «То же самое можно сказать о любом из нас». Неужели ты полагаешь, что когда я был ребёнком, я подолгу засиживался на своём горшке и думал: "Вот когда вырасту, непременно стану таким ужасным колдуном, что люди будут содрогаться при одном звуке моего имени?" Да нет, конечно, рассмеялся я. Облессованная Ллойса картина стояла у меня перед глазами. Вообще-то я и сам знаю, что ни у кого с самого начала нет никакого выбора, но всё равно в этой истории с черхавлой было что-то неописуемо неприятное. Хочешь, скажу, что именно? спросил Ллойс. Выдержал драматическую паузу и наконец продолжил. Ты чувствуешь, что проиграл эту битву. Вот и всё. Могу тебя понять. Проигрывать никто не любит, в том числе и я сам. Почему проиграл? Не понимаю. Я же всё-таки вернулся домой, как и хотел. Да, вернулся. Но выход из положения нашёл не ты сам, а твой спутник. Твои собственные идеи тянули разве что на весьма оригинальный способ самоубийства. Это в лучшем случае. Кроме того, тебе пришлось довольно дорого заплатить за свою свободу. Ты отдал Черхавле одного из своих спутников. Этот человек не был твоим другом и не вызывал твоих симпатий. Кроме того, он вообще являлся главным виновником ваших неприятностей. Но у тебя имеется своё мнение насчёт того, как следует поступать с людьми. Ты ненавидишь принуждение, и тебе в голову никогда не приходило, что однажды ты сам так легко согласился заплатить чужой свободой за свою собственную. В тот момент у тебя не было времени, чтобы думать о таких пустяках, и ты решил, что ещё дёшево отделался. Между прочим, так оно и есть. Но когда всё осталось позади, ты спохватился, понял, что натворил, и результат на лицо. Теперь тебе ужасно не нравится признаваться себе. Что путешествие в Черхавлу такая же часть твоей жизни, как и всё остальное. Пока я тебя слушал, мне показалось, что ты уже начал забывать некоторые подробности, и я совершенно уверен, что ты намеренно стараешься их забыть. Разве не так? Наверное, растерянно согласился я. Странно, вроде бы слова Ллойса должны были меня разозлить, но я испытал ни с чем не сравнимое чувство облегчения. Он наконец-то сказал вслух то, в чём я уже несколько дюжин дней не решался себе признаться. Констатация и малоприятного факта оказалась достаточно, чтобы я осознал его заурядность. Ну, проиграл я одну единственную схватку с непостижимым противником. Как ни раз проигрывал в карты, особенно сорясь за стол с новым партнёром, с кем не бывает. Ну, отдал я черхавле этого беднягу Кумухарам Анулу. Очень, может быть, что о такой счастливой судьбе парень и мечтать не смел. Одним словом, ничего трагического не случилось. Можно жить дальше. Ну вот, усмехнулся Лойса. До чего я догатился? Сижу тут с тобой, снимаю многочисленные камни с твоих многочисленных сердец. Можешь рассказать об этом своему ненаглядному гитарицу? Он сразу поймёт, что я давно перестал быть злодеем. заплачет от умиления, выпустит меня отсюда и похлопочет у нынешнего короля, чтобы меня назначили господином почтеннейшим начальником какого-нибудь сиротского приюта, впрочем, нет, это, пожалуй, было бы слишком ужасно. Он ещё немного позубоскалил на эту тему, а потом решительно потребовал: "А теперь потрудись объяснить, с какой стати тебе и твоему шефу приспичило изучить биографию у Гурбана? Всё-таки приспичило в первую очередь мне самому". «В последнее время мне регулярно снятся какие-то дикие кошмары с его участием», – вздохнул я. «Спать совсем невозможно стало». «А Джуффин заявил, что не обязан давать мне разъяснения по этому поводу, и посоветовал мне обратиться к вам, поскольку, дескать, этот у Гурбада ваш бывший коллега. Наверное, это просто мелкая месть, все-таки ему не слишком нравится, что мы с вами подружились». Всё-таки я умею врать, когда здорово приспичит. Это довольно просто, если уж собираешься обмануть такого проницательного собеседника, как сэр Ллоис Апандохова, нужно свято верить каждому своему слову. А с этим у меня никогда в жизни проблем не было. Стоит только открыть рот, и меня несёт так, что я сам перестаю контролировать ситуацию. А уж этот монолог оказался просто шедевром, поскольку был не абсолютной ложью, а так, вариациями на тему правды. Закончив говорить, я с изумлением понял, что уже по-настоящему рассердился на злодея Жуфина. Мне тут каждую ночь кошмары снятся, а ему плевать с крыши Халомина на моё душевное равновесие. Лойс окончательно растаял. Он даже решил, что я нуждаюсь в некотором утешении. Не думаю, что это месть, мягко сказал он. Просто этот хитрец твой шеф решил дать мне возможность немного на вас поработать. И какие же именно кошмары тебе снятся? Я пересказал Лойсу свой последний сон, пропустивший эхо и укоризненные глаза мертвецов. То есть сам Угурбада в твоём сне не фигурировал, только его имя, я правильно понимаю? Совершенно верно. И что вы мне на это скажете? Даже не знаю. Лойс выглядел озадаченным. Вообще-то твой сон вполне похож на пророческий, но все эти апоклептические видения совершенно не вяжутся с моими представлениями об Угурбаде. Он всегда был хорошим колдуном. Но не настолько, чтобы... «Но люди меняются», — нерешительно вставил я. «Меняются, конечно, но не до такой же степени». «Может быть, вы просто расскажете мне, кто он такой, этот парень?» «А то из Джуфина я выдавил только одну единственную фразу. Глубокомысленное замечание, что этот у Гурбада, дескать, серьезный мужик. А вы говорите нечто прямо противоположное. Так что я окончательно перестал что-либо понимать. Да еще и жарко так, что сил моих нет». «Ну, знаешь ли». Ле, вот это его славного местечка действительно не является делом моих рук. Я бы тоже предпочёл встретиться с тобой в более приятном месте. Можешь мне поверить? Огрызнулся Лойса. Верю, и всё-таки ладно. Если тебе уж так приспичило, пожалуйста. Лойса немного помолчал, собираясь с мыслями, потом улыбнулся каким-то своим воспоминаниям и приступил к рассказу. Самое замечательное в биографии Угурбада, что за свою долгую жизнь Он успел побывать старшим магистром в нескольких орденов. Факт совершенно исключительный. Он начал свою карьеру, где бы ты думал, в ордене семилистника. Ничего себе. Я даже рассмеялся от неожиданности. Можешь себе представить? кивнул Лэйса. Он очень быстро стал младшим магистром и почти так же быстро старшим. Но на этом его головокружительная карьера и закончилась. Угурбада был самым чистолюбивым из людей, имеющих дело с чудесами, и при этом его могущества никогда не хватало, чтобы стать первым. Когда умер последний из семи основателей ордена и великим магистром стал молодой Нуфлин Монимах, Угурбада впал в такую ярость, что от одной из загородных резиденций ордена камня на камне не осталось. Насколько я знаю, сначала он собирался вызвать Нуфлина на поединок, В то время это считалось вполне законным способом окончательно выяснить, кто достоин мантии великого магистра. Но в последний момент у Гурбада передумал. Между прочим, правильно сделал. И я терпеть не могу этого параноика Нуфлина, но следует признать, что в то время ему не было равных. У Гурбада тоже это понимал, а посему решил просто уйти. Правда, он нашел неплохой способ хлопнуть дверью. «Какой?» — спросил я, поскольку Лойса умолк. «Не гони меня в шею, сейчас все узнаешь». Какое-то время после этого об Угурбаде ничего не было слышно, но через пару дюжин лет он объявился в резиденции великого магистра ордена Сталана Пустоши. Насколько мне известно, он пришел туда не с пустыми руками. Несколько священных тайн ордена Семилистника благополучно перекочевали в распоряжение великого магистра Тоттых Лусса. Угурбада, разумеется, тут же стал старшим магистром ордена и зажил припеваючи. Эта идиллия продолжалась лет шестьдесят, пока старик тот-то не решил навести темных магистров. После его смерти Угурбада с удивлением обнаружил, что мантия великого магистра достанется другому парню. История повторилась. Угурбада не решился вызвать своего соперника на поединок, немного побузил и гордо удалился. В конце того же года Угурбада навестил резиденцию Ордена Зеленых Лун, но великий магистр Меннергюсот предложил ему только пост младшего магистра для начала. Говорят, Угурбада вышел от него, так и не сказав ни слова, и сине-белое от злости. Все это его так потрясло, что он решил покинуть Соединенное Королевство, подлечить нервы, я полагаю. Лойса недобро ухмыльнулся и продолжил. «Почти через сто лет...» Он объявился в ордене Ришата изеркал, где действовал по уже знакомой схеме, обменял несколько дюжин чужих тайн на место старшего магистра и принялся терпеливо ждать смерти великого магистра Тундуки Мангибух. Насколько мне известно, это была самая серьёзная из его попыток. Парень так увяз в интригах, пытаясь подружиться со всеми остальными старшими магистрами и перессорить их между собой за одно, что великий магистр Тундуки Заподозрил неладное и благоразумно отослал у Гурбада в одну из провинциальных резиденций ордена. Тот соблазнился предстоящей полнотой власти, пусть всего лишь в отдельно взятой резиденции, и согласился. Ужасная ошибка. Через несколько лет после его отъезда старик благополучно умер, и Угурбада получил официальное приглашение вернуться в столицу для участия в церемонии возведения в сан великого магистра одного из его хороших приятелей. Новый великий магистр, сэр Эш-Лорох, наивно полагал, что его старому другу Угурбада будет приятно лично принести ему поздравления. В общем, Угурбада вернулся в столицу, И немного испортил им праздник, после чего с треском вылетел из ордена, сам понимаешь. Я уже улыбался до ушей, несмотря на жару. Мои страшные сны все меньше походили на вещи, и что правда, то правда. «После всех этих приключений у Гурбада заявился ко мне», — продолжил Лойса. «Признаться, я с интересом следил за его метаниями, поскольку с самого начала подозревал, что рано или поздно этот шустрый парень доберется и до моего кабинета». Поэтому я сразу сказал ему, что чужие тайны меня очень даже интересуют, но умирать я не собираюсь ни завтра, ни через тысячу лет. Так что мантия великого магистра ему здесь не светит. А у Гурбата заявил, что уже смирился с тем, что быть первым не его судьба, и добавил, что если уж быть вторым, так только после самого Лойса Пандохвой. В те времена меня можно было купить даже на куда более грубую листью. Теперь я понимаю, что был совершенным безумцем. Одним словом, я провел в его обществе несколько дней, узнал кучу небесполезных фокусов, которые другие ордена считали своими страшными тайнами, а потом сделал у Гурбада одним из своих старших магистров, как и обещал с самого начала. Единственный случай, когда старшим магистром ордена «Водяной вороны» стал Чужак, человек, который не прошел обряд посвящения еще в детском возрасте. Впрочем, парень вполне тянул на то, чтобы стать одним из наших. У Курбада действительно был очень могущественный колдун. К тому же, пребывание на нескольких разных тайных путях пошло ему на пользу. Если бы не маниакальная идея напялить на себя мантию великого магистра, ему бы и вовсе цены не было. Но людям, знаешь ли, свойственно несовершенство. Лойс замолчал, очевидно, давал мне возможность по достоинству оценить его глубокомысленное замечание. И что было дальше, спросил я. Честно говоря, я держался из последних сил. Mm. Мне ещё никогда не удавалось провести так много времени в раскалённом воздухе этого невыносимо жаркого места, которое я уже давно окрестил личным адом сэра Луиса Пандоховы. Дальше? Дальше много чего было, насмешливо протянул Луиса. Но если я начну рассказывать тебе, каким образом мы с сэром Угурбадой заполняли свой бесконечный досуг, Ты жалишься ещё раньше, чем как следует ужаснёшься. И откровенно говоря, я не думаю, что наша общая биография имеет какое-то отношение к твоим страшным снам. Угурбада был мне хорошим помощником, но когда он сам брался за дело, ничего путного у него не получалось. А как он умудрился остаться в живых во время войны за Кодекс? Насколько я знаю, это не удалось никому из вашего ордена. Да, моему ордену была оказана особая честь. Усмехнулся Лойса. Охота шла не только на старших и младших магистров, но даже на послушников. Оно и правильно. С моими послушниками не всегда справлялись старшие магистры других орденов. У Гурбада единственный, кому удалось выжить, не считая меня, конечно. Но причиной стала скорее его удача, чем могущество. Среди нескольких дюжин посланных за ним магистров ордена Семилисника были и хорошие друзья его юности, У Гурбада удалось сыграть на их сентиментальности и склонить этих бедняк к переговорам. Он начал обещать, что навсегда покинет Угуланд и принесет дюжину священных клятв, которые никогда не позволят ему вернуться. Не думаю, что ему удалось бы их уговорить, но это и не требовалось. Разговорами он отвлек их от схватки. Всего на мгновение. Но этого оказалось достаточно. Пока ребята обдумывали его слова и открывали рты, чтобы ответить отказом, Угурбада успел нанести удар. От его противников не осталось и пепла. А у Угурбада хватило сообразительности понять, что ему действительно следует уносить ноги из Угуланда и вообще с Ханхоны, от греха подальше. «Знаешь, Макс, откровенно говоря, я здорово сомневаюсь, что хоть чем-то тебе помог, а ты-то сам как считаешь?» Не знаю, вздохнул я. Но мне пора возвращаться. Я уже даже вас не вижу, так туман какой-то. Своевременное решение. Если тебе нужен хороший пинок, чтобы скатиться вниз по склону холма, я всегда к твоим услугам. Ты же знаешь. Вы не очень обидитесь, если я всё-таки попробую обойтись своими силами. Я выдал ему бледную тень породе ину улыбку. Думаю, именно это жуткое зрелище и растопило его в сердце. Хорошо, обойдёмся без пинков. Расмеялся Льюис. Но прежде чем ты начнёшь отползать, ладно. Такое мужество действительно требует награды. Можешь передать своему распрекрасному Джуфину, что у Угурбада была одна безумная мечта. Он всё собирался как-нибудь добраться до обратной стороны Сердца Мира. И мне кажется, что после окончания войны за Кодекс у него образовалась целая куча свободного времени, чтобы осуществить свою безумную идею. Почему бы и нет? Пусть твой гитариец поразмыслит об этом на досуге. — Я ничего не понял, — удрученно признался я. — Это как раз нормально, — успокоил меня Лойса. — Тебе совершенно не обязательно что-либо понимать. Просто передай мои слова Джуфину. Надеюсь, он объяснит тебе, какой подарок я сделал вам обоим. Кстати, если ты вернешься специально для того, чтобы сказать мне спасибо, я решу, что ты очень хорошо воспитан. — Да.